Авторство ее так и осталось невыясненным, то ли очень ранний Высоцкий, то ли чья-то породина на него. Не могу больше жить. Вы найдете такую обитель, чтоб ни баб, ни вина, ни друзей, ни врагов, только я. А на медне в театре какая-то жуткая тетка, вся в слезах и в помаде, и с наганом в мохнатой руке, разогнала толпу, угрожая расправой короткой. Семён допел последний куплет и стал прислушиваться. Не начались ли в горах обвалы?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 Семён быстренько мобилизовал свои новые ментальные способности и сумел понять примерно следующее. Очень сильное заклинание. Очень. Я не смог устоять! Слишком сильное заклинание. Теперь мне придется жить мертвым, без друзей и врагов. Семён встал, подошел к шалашу, опустился на корточки, посмотрел туземцу в глаза и заговорил, стараясь продублировать текст мысленным посылом. Наконец-то очухался парень.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 Похоже, этот чувак совершенно не собирался жить дальше, а я, значит, его заставил. Но с этим как-нибудь разберемся. По идее, теперь надо представиться. Не звать же мне его пятницей. Раз уж я тебя куда-то не пустил, может, хоть поешь по-человечески? кивнул Семён на остатки ужина. Как же я могу по-человечески туземец, — если я не человек? Хм, а кто же? Нхатту Айр, конечно. Кто кто?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 Анна наверняка попадает в верхний или нижний мир. Впрочем, пребывание там совсем не обязательно должно длиться вечно. При необходимости имя может быть призвано в средний мир для нового воплощения. Ого, долгонько придется разбираться мне с этим, подумал Семён и спросил. Ну хорошо, а ты-то где? Я? удивился Демить. Нигде. В смысле, в свою очередь, торопил Семён. И опять началось. Примерно через час картина несколько конкретизировалась, или Семёну так показалось. Этот парень вроде бы умер, но не только не был погребен для воскресения, но и душа его не смогла начать освобождаться от плоти. Семён помешал. Теперь он как бы застрял между мирами. Очень приблизительно по-русски это состояние можно обозначить как неумерший, мертвец, нхат-туай одним словом. Будем считать, что наполовину я понял, подвело ток Семён. Своё прошлое имя ты мне, конечно, не скажешь, но, разумеется, тогда буду звать тебя Атуайр или Ату. Это ваше нх с придыханием мне пока произносить трудно. Ну а ты зови меня Семён. Да я знаю, кивнул Туземит. Семхон. Какой ещё хон? Обыкновенный, пожал плечами Ату. Тебя, наверное, неправильно похоронили или ты порвал верёвки. Так, подумал Семён. Похоже, мы с ним два спогапара. Он не умерший мертвец, а я, значит, оживший. Дальнейшие расспросы в целом подтвердили мрачную догадку. Он действительно мертвец, восставший из могилы. Такое случается хоть и нечасто. Для того, чтобы умерший смог возродиться, его помещают в особую могилу, представляющую олицетворяющую обозначающую собой как бы материнскую утробу. Возрождение или воскрешение усопшего представляет собой присвоение его имени подростку во время обряда инициаций. Само же погребение является довольно сложной процедурой, включающей соответствующее оформление утробы и проведение покойника в изначальное состояние, то есть связывание его в позе эмбриона. В силу ряда причин покойник может покинуть могилу, не дождавшись нового воплощения. Это, конечно, никому не в радость, и люди стараются поскорее вернуть недисциплинированного мертвеца в изначальное состояние для его же блага. Что ж,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 Ничего, утешил его Туземец. Может быть, еще вспомнишь. Может и вспомню, согласил Семён. Но ты должен мне помогать отвечать на вопросы и обо всем рассказывать. Конечно, помогу, кивнула Ту. А еда у тебя есть? Трохи есть, улыбнулся Семён. Только к костру ползи сам, хватит толеться. Кстати, а зачем мертвому еда? Сам не пойму, смущенно призналась Туземец. Но хочется.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 у тоземца отвисла челюсть. С такого расстояния оба промазали, как миленькие. Сладран добил его Семен и показал пальцами: "Вот настолько надо же. Как же так? Ты только никому не рассказывай". А, -а, -а, -а! вдруг хлопнул себя по лбу: "Ах, я понял. Мы же никогда не стреляли в мертвых! Наверное, так и бывает. Обычные стрелы уходят в сторону, а волшебных у нас с собой не было". Дурак начал не на шутку злить Семён. Вы же на плоту были, который двигался, поправку надо было делать, как при стрельбе по движущейся мишени. С какой стати ты же стоял на месте? Нет, тут все ясно. Пустить обычную стрелу сквозь границу миров невозможно, а ты как раз на ней находился. Тут никакая поправка не поможет. Не вправо, так влево, но обязательно уведет. И как это я сразу не догадался? Тут и смотрю, в тебе дырок Нет.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 Был бы ты живым человеком, надо было бы отвести тебя к шаману, чтобы он отобрал у тебя имя. Да ты ещё почему? Я же еще и виноват, оказывается. А кто, интересно, безобразничал на реке, а? Что мы тебе плохого сделали? Ну ни хрена ж себя опешил Семён, это как же? А вот так, поставь себя на наше место. Плывешь то себе тихо на плоту, никого не трогаешь, вдруг из леса выскакивает некто, явно не хьюг, и ничего на нем нет.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 Мы не заметили? Изумление туземца казалось беспредельным. То есть ты хочешь сказать, что наши старейшины отправили за камнем восемь коллег, нормальных воинов не нашлось. Ладно, ладно, попытался сменить тему Семён. Ничего я такого не хотел. Расскажи лучше, куда вы плыли и зачем? Туземец охотно начал рассказывать, но Семён напрасно надеялся, что изложение вполне конкретных событий понять будет легче. Чема бракадабру про умирание и воскресание. Дословный перевод выглядел бы совершенно абсурдно. Дело в том, что в местном языке обобщающие частные понятия занимали совсем другие места, чем в привычных Семёна европейских языках. Скажем, увидев впервые широкое пространство за рекой, Семён назвал его для себя степью, противопоставив таким образом лесу. В языке отту прямого синонима слова степь не было.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 разве что в слове медведь, который по сути является описательным, ведающим медом, и скрывающим настоящее имя животного, Таковое, безусловно имелось, но не было предназначено для повседневного использования. В общем, не имея Семён мысленного контакта с собеседником через эти лингвистические дебри, ему бы ни за что было не продраться. С великим трудом и головной болью он, кажется, добрался до сути происшедшего.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 О крупные цельные желваки, извлекаемые из горной породы. Одно из лучших месторождений камня известно людям давно, но находится оно у за пределами их земли, там, где охотится хьюги. Неясно, какими мотивами руководствовались вождь и старейшина племени Лоулинов, но вместо обычных вылазок они снарядили целую экспедицию. Ее целью было не просто добыть какое-то количество камня, а доставить сразу много камня.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 Кюги перебили сразу после постройки плота, который в итоге достался Семёну. Основной же отряд подвергся нападению во время сбора камней на обрыве. Члены отряда сражались как настоящие воины Лоурины. однако могли претендовать лишь на нанесение максимального урона противнику, но уж никак не на победу. Шесть человек погибли вполне успешно. Не повезло лишь двоим, один из которых стал теперь туайром, мало того, что он попал в плен живым,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 Давай возьмем самое главное главные, самые сильные, а все остальное я заменю их обозначениями через заклинания, конечно. Достать это мы все равно не сможем, покачал головой отту. Заменить погребальную утварь может лишь лопатка, только что убитого мамонта, взрослого самца. ох хо хо подумал Семён и сказал вслух. Ничего, как говаривал один мой рабочий: не писай со страху в компот, в нем же повар ноги моет. А что такое компот и повар?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 Короче говоря, на легкую жизнь Семён изначально не рассчитывал. Но общение с Туземцем показало, что дело обстоит гораздо хуже. Будь он при первой встрече в набедренной повязке, его сочли бы нелюдью и убили. Но каждому из взрослых людей общество предъявляет определённые весьма жесткие требования. Значит ты не человек, а Г на палочке. Еще молодые годы довелось Семёну работать в окрестностях небольшой таежной деревушки.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 Собственно говоря, Семён слышит только об одном достоверном способе охоты на слонов без огнестрельного оружия. Охотник наносит животному рану копьем в живот, а потом терпеливо ждет, когда тот помрёт от перитонита. В выкапывание ямы и прочие ловушки Семён не верил, поэтому он поинтересовался: "Эти ваши мамонты, они как близко подпускают?" "Конечно, подпускают", улыбнулся тот. "Только потом мало что остается для похорон".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 Они же ее понимают не как мы, набор белков, жиров и углеводов, которые дают калории. Они же всегда вкушают конкретное животное, воспринимая его жизненную сущность и свойства. Оттук, к примеру, глубоко убежден, что не может пока ходить не потому, что отвык, а потому, что я слишком долго кормила его мясо без ногих тварей. С мамонтом похож какой-то нюанс из этой серии. Интересно, что такое время белой воды? Зима, что ли?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 Мамонт видит движущийся объект не дальше полета стрелы из большого лука. Сколько это, Семён разумеется, так и не узнал. Но обладает прекрасным слухом и обонянием, так что спрятаться или убежать от него практически невозможно. Тут правда вновь возникла ситуация многовариантности перевода. Семён совсем не был уверен, что под иными возможностями мамонта ату подразумевал именно слух и обоняние.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 Предстоящая авантюра в обращении Семёна, пока вы очень смутно. Поэтому он решил подстраховаться, исходя из конечной цели. А целью этой было воскресенье или оживление Ту. Сделать так, чтобы он и сам поверил в собственное воскресенье, и сородичи смог убедить, но и разумеется, в качестве благодарности ввёл Семёна в их круг. Переубедить туземца в необходимость накрытие его могилы лопаткой свежеубитого мамонта, наверное, не удастся.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 Но эти девочки весили килограммов по 10 каждая, и обещали в случае удачи 2-3 дня сытого существования. Роколовку Семён установил на месте не самым лучшим, зато удобном, прямо напротив костра. Естественно, все объедки отправлялись именно в нее. она за это выдавала утром и вечером одного-двух раков вполне приличных размеров. Ракушки не слишком в здешних местах,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 Работали нормально. Помогать по хозяйству он пытался почти сразу, и Семён не без оснований рассчитывал в ближайшее время свалить все заботы на него. По-видимому, туземец умел многое из того, что Семёну было недоступно. Во всяком случае, узнав о местных щуках, он не сразу понял, в чем заключается проблема. Так "Таких, что поймать нужно?" так бы сразу и сказал делов деловто. В общем, Семён решил, что вполне может позволить себе заняться решением фундаментальных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 Оглядев дело рук своих, он остался доволен, но подумал, что даже при удачном обжиге часть изделий неминуемо расколется и решил не пожалеть сил на изготовление вторых экземпляров. Его произведения выглядели, конечно, ужасно, но Семён махнул рукой на дизайн. Не до этого. В результате его творческих усилий в глиняном пласте образовалась довольно приличная яма, и он тоже решил использовать но уже в качестве готового изделия. Плеснул туда воды, слегка размесил немного глины и обмазал стенки этой шпатлёвкой. Сырая глина, как известно, воду не впитывает и не пропускает. Если в ней, конечно, нет песчаных прослоев. В данном случае их не было. И стенки Семён промазывал в основном из эстетических соображений. В результате получилось нечто вроде полусферы глубиной чуть больше метра и шириной поверху верху метра полтора. Семён расставил свои изделия на просушку.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 Это древесное растение, которое встречается почти в каждом лесу или парке. В деревнях и городах активно используют как декоративное. В урожайный год грози ягод буквально скрывают листву, а потом висят всю осень и зиму, радуя глаз обывателя своим ярким цветом, а птиц источником корма. Недостаток у этого растения только один: ягоды практически несъедобны. Есть, правда, народное поверье, что после первых морозов рябина становится сладкой.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 Он натаскал к своей яме довольно приличную кучу ягод. Для ускорения задуманного процесса ягоды следовало размять, и Семён приспособил для этой цели два плоских камня. Примерно через час, перемяв несколько килограммов, он перемазался по уши в рябиновом соке и решил, что в конце концов и так сойдет. Весь собранный продукт он загрузил в яму, а потом долго бегал с миской к берегу и обратно, наполняя ее водой. Затем уложил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 усть обычного человека, даже очень физически сильного, необходимые для стрельбы мышцы развиты слабо. Вывод, а он очевиден. Если смотреть на вещи трезво, то изготовить соответствующий лук и научиться сшибать из него уток и зайцев на расстоянии до 10 метров, наверное, можно за несколько месяцев. Но стоит ли? Тогда что остается? Самострел, арбалет. А почему, собственно, нет?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 Ложе целый кусок дерева. Желательно изобразить нечто вроде приклада. Механизм натягивания тетивы простейший, как у русского самострела. Спереди на ложе крепится стремя, а к поясу стрелка привязывается крюк из того же рога. Нога вставляется в стремя, стрелок наклоняется, цепляет крюком тетиву и, разгибая корпус, натягивает ее до зацепа. Больше всего пришлось помучиться с изобретением спускового механизма.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 Ктитивые и бережно сохранённые капроновые веревки, многократно усиленные сухожилиями, была толщиной с его мизинец. Семён отрегулировал ее длину так, чтобы она не была напряженной, когда ры уже не взведено. Семён не ошибся в том, что плечи лука будут сгибаться до нужного положения. Не зря, оказывается, и когда-то мучили в институте ненужным сопроматом. Но вот в том, какое для этого потребуется усилие, он просчитался.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 исторический, точнее, до исторический момент настал. Оружие взведено. Семён вытер под со лба и вложил в лёлуп тяжёлую, толстую палочку длиной сантиметров 40, заготовку для будущей стрелы. "Ну с богом", сказал он, направляя оружие вдоль песчаной косы. Только бы ничего не отвалилось после выстрела, хотя чему тут отваливаться? И спустил тетиву.